Глава 95 Дом номер 31 на улице Премьер-Кампань превратился в поле, засеянное фотографиями. Сара Миллер разложила на полу сотни портретов Кадиса, которые она сделала за годы их брака. Художница сама не знала, что ищет. В глубине души она надеялась разглядеть связавшие их невидимые нити и понять, в каком месте они провалились. Словно волшебная лейка могла запечатлеть момент, когда на них обоих навели порчу. В прежние времена Саре казалось, что, снимая мужа, она сумеет постепенно завладеть его душой, проникнуть туда, куда никому еще не было допуска. Здесь была вся их жизнь. В бесконечной череде картин и фотографий. Бесполезные куски картона. Вечная гонка непонятно зачем. Юношеский пыл, черные кудри на ветру, Первая седина, первые морщины, Улыбки, хмурые брови, Вспышки гнева, ссоры, выступления, интервью, Творческий процесс шаг за шагом. Кадис думает, Кадис фантазирует, Кадис превращает добро и зло в искусство — Кадис с дерзким взглядом и кистью в руке. Первые картины, и среди них та, что принесла ему славу основоположника дерзновенного дуализма. Нечестивые девы. Печальный взгляд цары неспешно скользил по фотографиям. Вдруг что-то привлекло ее внимание. Она сделала этот портрет через несколько дней после знакомства с будущим мужем, когда он словно в трансе наносил последние мазки на одну из девственниц. И публика, и критики потом в один голос твердили, что в этом полотне было нечто гипнотическое. Холст источал неотразимую притягательность порока, дышал чистотой, странным образом слитой с бесстыдством. От этой картины невозможно было отвести глаз. Сара перенесла фотографию на рабочий стол, вставила в рамку и принялась рассматривать под лупой. Это и вправду была превосходная работа. Изображенная на картине девушка излучала необоримую притягательную силу. Дерзкая нагота, вызывающий взгляд. Но что это за странные линии вокруг соска? Что они ей напомнили, Это похоже, ну, конечно, на медальон, который был на шее у Мазарин в тот день, когда Сара ее снимала. А еще жуткий знак на груди у натурщика с улицы. Сара бросилась к россыпям фотографий, чтобы найти портреты девушки и человека с пленкой на глазах и заячьей губой.